Глава десятая. Праздник весны. Дни в стольном граде Дежте текли однообразно и тускло. Для Коти они слились в единую череду монотонной скучной работы. Дома она привыкла к смене занятий. То на реку пошлют, то к скотине. А иногда и вовсе удавалось выбраться в лес. Но на княжьем дворе для каждого дела находились свои люди. Разве только каши да хлеб девушки-работницы готовили самостоятельно. Обычно разбивались по две-три и делали на всех. Потом усталые бледные пряхи рассаживались вдоль простого длинного стола. Бабка Юрена произносила привычную молитву десяти духам, после чего все торопливо ели пресную пищу и вскоре вновь возвращались к пряже. «Не зевай! А ты что замерла, как замороженная?» понукала Юрена, расхаживая между вращающихся прялок и веретён. Она разминала затекшую спину, недовольно кряхтела и в такие моменты обязательно доставалась какой-нибудь девушке. Но Котя не отвечала ей, не огрызалась. Она сама сделала такой выбор. Она сама пришла в эту предильню и еще сперва радовалась, что теперь стала хозяйкой своей жизни. Но вскоре поняла, что новая работа сулит кабалу на много лет. К тому же большинство девушек были сиротами, пошли в услужение на княжий двор, потому что уродились пригожими, и к мастерской частенько наведывались сто дружинники, а то и вовсе бояре. Один раз Котя застала поблизости даже местного княжьего друида. Тогда она поняла, почему Юрена так строго требовала никого не приводить в саму избу. Зато ночами, когда суровая надзирательница, как ее порой называли, храпела на печи, Девушки, сами то одна, то другая, вылетали незаметно через двери. «Что же это они? С женихами встречаются?» — спрашивала сперва Котя, беспокойно ворочаясь на лавке. «Так что же замуж их не возьмут?» «Женихами», — горько вздыхала под боком желя. «Кто же нас, беспреданниц замуж возьмет? Без роду и племени, да в Княжьем Граде?» Котя хмурилась. Чувствуя, что снова оказалась не в том месте и не с теми людьми, как и в Тереме Егора. Пусть здесь никто не торговал дурман травой, но нравы ценили непонятные и чуждые для выросшей в строгости девушки. У них в деревне даже сиротам находили женихов. Конечно, не богатых, но все же помогали всем миром. Другое дело она — изгой, иная, неправильная, хуже сироты. Здесь об этом никто не знал, и Котя отчасти радовалась. Я, почитай, такая же сирота-беспреданница теперь. Думала она, вспоминая последнюю встречу с земляком, дядькой Крашем. Передал ли он весточку матери? Добрался ли вообще до деревни? Никто не отвечал?» А вскоре всколыхнули тревожные разговоры. «Говорят, отряды молнии света бесчинства творят, по лесам ходят. Что же, князья все миром решить не могли!» недоумевала Котя, когда Желя доносила ей очередной тревожный слушок. Девушка от чего то первой узнавала любые вести. «Да какой там миром? Молнии свет послов нашего князя спалил в огненной яме!» В красках повествовала Желя, взволнованно теребя нить. Прила она неряшливо, отвлекалась, и Юрена часто серчала на нее. Порой Коти и вовсе удивлялась, почему ее новая и вообще первая в жизни подруга все еще держится в мастерской. Желя же об этом совсем не переживала. Она весело болтала с работницами, быстро перезнакомилась с каждой Котю, и в целом, благодаря резвой девушке, пришлую странницу скоро посчитали своей. Это оказалось неожиданно, но приятно, потому что избавляло от привычной озлобленности, от клейма, хотя и радости особой не принесло за прочими заботами да еще жели лишь подливало масло в тлеющий костерок беспокойства. Говорят, послы-то приехали к хоромам молнии света, подошли, а он им и говорит, «Извольте на ковер перед крыльцом ступить, добрые гости!» Они и ступили, а там волчья ловушка оказалась с просмоленными дровами и хворостом. А потом туда факел кинули или огненную стрелу пустили. Так и сгорели. «Да ты что! Кто же так поступает?» поражались хором девушки, отвлекаясь от работы. Но, судя по всему, они не осознавали до конца реальность этой пугающей истории, воспринимали ее как красивую сказку. Они хоть и хлебнули в своей жизни горе, но не встречали настоящих опасностей, не видели на снегу из десяток растерзанных трупов. Котя же отчетливо понимала, что означает убийство послов. «Миром уже ничего не решить». И от того сердце сдавило черная тень отчаяния. Зачем же так? За что? Еще у ворот города теплилось столько смутных прекрасных надежд. Вот такой молнии свет-то! Воодушевлялась Желя, ерзая на лавке, а потом щеки ее порозовели. Зато наш князь другой, наш князь добрый. Котя нахмурилась, призадумавшись. Смутное предположение мелькнуло на миг, но тут же растворилось, вытесненное другими думами. «Война. Как это страшно! Как страшно дойти до города, чтобы оказаться здесь в ловушке! Может, нам с Веном лучше снова уйти в леса? Там он примет свое истинное обличие, сможет меня защитить. У нас найдется достаточно еды, летом и вовсе выжить несложно. Построим землянку в глуши, и никто не доберется. Никто!» хотя там же генерал Моль, — размышляла Котя. И вновь ее сердце тяжко сжималось. Она плохо считала, но чувствовала, что прошло уже много дней в добровольно вынужденной разлуке. Больше Венаур не перелезал через стену облаком мрака, наверное, опасаясь проявлять ауру хаоса. Больше она не видела милого сердцу лица. Остались воспоминаниями ласковые объятия сильных жилистых рук. И вновь, тянущим одиночеством в сердце, отзывался зов совсем рядом, но одновременно слишком далеко, в лабиринтах улочек и дворов. Ее же мир сузился до размеров предильни. Котя даже толком не рассмотрела княжьи хоромы, через окно постоянно маячил только далекий охлупень терема. Деревянная русалка порядком надоела, скованная, неживая, прикованная к крыше так же, как мастерица к прялкам. Впрочем, на двор Котя по доброй воле не желала выходить без веской причины. Как она выяснила, о слава шла не очень добрая, а кое-кто и вовсе приравнивал прях к девушкам из домов увеселений. Один раз к Коте подошел с пошлой улыбочкой немолодой ратник. — И что же такая красавица здесь делает одна? — спросил он лукаво. Котя выпрямилась, как струна, сдвинула брови и решительно отрезала. «Работает — Работает! «Да ты норовиста, синеглазая!» К ней потянулись широкие ладони, но она порывисто отвернулась и шмыгнула обратно в общую избу под защиту сварливой тетки Юрены. «Иди, куда шел, добрый человек!» — отозвалась напоследок Котя. «Какая неласковая!» «Иди, иди, аспит! Мне работницы нужны, а не брюхатые сонные мухи!» — махнула Юрена ратнику, загораживая дверь. Он что-то пробормотал насчет старой корги, но убрался в свояси «Ходят тут всякие», — пробормотала Юрена, напоследок плюнув, но сорвалась и на Котю. «А ты что же глазами хлопала? Небось, сама привадила». «Не хлопала и не привадила, впервые его вижу», — угрюмо отвечала Котя, с холодным спокойствием вспоминая старшую жену. «Помыкать с собой она не позволяла». Это Желя сносила все упреки молча. Но ведь и прила не слишком сносно. Ладно, верно. Не хлопала на этого Аспида. У тебя другой есть. У тебя подмастерье кузнеца бишь в полюбовниках. Котя промолчала, склоняясь над работой. Юрена нечасто бронила ее, честно оценивая прилежную внимательную мастерицу. Бабка пыжилась больше для вида. Смотри, у меня! Приговаривала она: Я тому аспиду сказала и тебе скажу. Мне брюхатые и мастерицы не нужны. Что мне с вами такими делать потом? А хотя, она безразлично махнула рукой. На дворе быстрюков немало бегает. В мастерскую полюбовников не води. И того хватит. Значит, я смогу встретиться с Венауром. Радостно подумала Котя, но покраснела. Она и не помышляла, что у них может родиться ребенок вне брака. К тому же и предлагал нечто более прочное, чем страсть на несколько ночей. Только в разлуке Коте поняла, надо было соглашаться на то предложение. Пусть не сразу. Теперь она знала точно, что не отвергнет следующее: не от плохой жизни в мастерской, а потому, что все ее существо томилось и немо плакало. Она хотела быть рядом с ним каждый день, как тогда в лесу. Из памяти постепенно стирались тяготы дороги, отчетливо вспоминались ночи в душистом сене, как и стоянки под открытым небом в том снежном непознанном мире. А здесь все правила представали понятными, четкими, простыми, человеческими, пусть запутанными для Венаура, но унылыми и во многом неприятными для Коти. «Да что она все об эстрюках толкует?» Тихонько пробормотала Желя, когда все улеглось, и котя устроилась рядом с подругой, принимаясь за пряжу. Они по-прежнему делили одну лавку. На ней же спали, на ней же сидели весь день. Желя скрашивала одиночество, но ее болтовня не заглушала бесконечный, безмолвный зов, который вел в кузницу где-то за стенами детинца. «Бегают и бегают. О чем тебе волноваться-то?» Наивно пожала плечами Котя, но по лицу подруги прошла непривычная тень. Вечно смеющиеся, широко раскрытые глаза на мгновение померкли, улыбка исчезла. — Да ничего, ничего, — пробормотала Желя неуверенно. — Но говорят же, что у нас в ветвичах все дети равны. Боярские да княжеские быстрюки не так равны с наследниками, как законные дети крестьян с незаконными. Стряла третья пряха, горькая вдовица. Скоти она сблизилась, поверив в прочно прилепившийся к ней рассказ о погорельцах из далеких омутов. А вдовата и правда была погорельцем из города. В пожарище у нее погибли муж и двое детей. Так и пошла она в услужение, лишь бы с ума не сойти. В последнее время ее все обещал взять в жены один из ратников. Хотелось верить, что не врал, но не верилась. К тому же в городе Котя по привычке никому не доверяла. Я обычно не ошибалась. «Ой, Котя, а правда у тебя полюбовник есть? Подмастерье кузнеца?» — перевела тему Желя. «Это ведь хорошо!» «Да», — сдержанно ответила Котя. «Желя же ни на минуту не замолкала». «Полюбовник-то полюбовник», — полюбовник, пробормотала вдова затихая. «А знаете слухи?» Встрепенулась Желя, снова путая нить. Коте часто приходилось отдергивать подругу, иногда подхватывать часть работы, чтобы скрыть промахи нерадивой пряхи от бабки Юрены, иначе попадала обеим. Про отряды вражьи в лесах. «Ох, как там матушка! Как деревня!» — в сотый раз подумала Котя. «Нет, про оборотня! Говорят, прямо из хаоса к нам пришел. Трещала Желя, а Котя снова напряглась. Руки похолодели, а внутри все скрутилось узлом. «Это какого же? Про того, который летает?» Отводила она подозрение от Венаура. «Если речь шла о моле, то хоть обрадовалась бы, коллератники настигли бы его». «Да тот, который летает, это не то. Его не поймают никак. Скоморохи-кудесники к нам приезжают. Слышали, слышали?» Взвизгнула Желя, вертясь от радостного волнения. Говорят, в клетке везут чудовище, и не зверь, и не птица, прямо из хаоса к нам пришло. А кудесники его своими кудесами изловили. В клетке? Кто попался в клетку? Не моль. В хару? Подумала Котя, и тогда уже у нее нить едва не порвалась, пальцы словно окаменели. Захотели сжать покрепче булатный нож. Все чаще она жалела, что проявила милосердие к лиходею, ее тревожили смутные предчувствия. Много ты болтаешь, Желя, недовольно оборвала котя, откидывая голову, и говоришь красиво так, будто читать умеешь. Ой, ну что ты, не умею. Беззаботно отмахнулась подруга, не замечая недовольства. Но истории всякие слушать всегда любила. О чем бишь я. А. Так вот, кудесники везут к нам оборотня. На празднике весны на общих гуляниях увидим его. Я должна поговорить с Веном. Какое еще создание хаоса к нам везут? Обеспокоилась Котя. Думаешь, Юрена отпустит нас? Конечно, отпустит. Я здесь уже не первый год. Праздник весны — священное событие для всех. А пряжа подождет. Ну и сама себя не спридет. Ты работай, работай, — кивнула Котя. И так ей приходилось напоминать Желли постоянно. Зато через неутомимую болтушку вся предельня узнавала, что творится в стольном граде. А Котя все больше привязывалась к Желе, воспринимая ее как нерадивую младшую сестренку. Наверное, ей всю жизнь не хватало кого-то, о ком можно заботиться, с кем говорить о разных пустяках. Впрочем, дни текли все же слишком монотонно. Один раз Котя проснулась посреди ночи, не понимая, что за звук идет из-за стены избы. И только немного погодя, догадалась, что это с покатой крыши обильно стекает растаявший снег. Уже никто не закликал весну. Она пришла и вступила в свои права, как законная хозяйка в новую избу. Но все так же незаметно для запертых в предельне мастериц набухали почки, показались из-под снега первые цветы, Раньше Котя с наслаждением внимала пробуждению природы, вдыхала насыщенные ароматы, а теперь от неизменного печного угара даже не чувствовала их. Только с русалки на охлупине исчезли сосульки. Но время текло, и настал праздник весны. Его-то Котя ждала, сладко томилась. Она волновалась, ведь они с Венауром не могли назначить место встречи. Котя представляла, как выйдет весь народ на гулянье как выплеснутся на улице все мастерские и избы. Людское море представлялось чужеродным бурным потоком, но когда настал день праздника, Котя поняла, что даже в толпе ни за что не потеряет Венаура, ведь их связывал зов. «Наконец-то! Хоть денек без работы!» ликовала с самого утра Желя. «День весны! Ты какую весну отмечаешь?» «Восемнадцатую», — призналась Котя, — Сама не веришь, что теперь повзрослела еще на один год. У ее ровесниц в деревне уже по двое-трое детей рождалось к восемнадцатой весне. Но старый вековуха Котя себя не считала. «Поздравляю!» — улыбнулась Желя, беззаботно чмокнув в щеку. Какую весну встречала она, так и не удалось узнать. «Да, все мы теперь на год старше», — проговорила задумчиво вдова. «Вот повеселимся-то!» Не унималась Желя. В ветвичах все отмечали одновременно день рождения, вернее, новую весну. Тогда-то едины делались крестьяне и князья. Все праздновали Новый год своей жизни вместе с расцветом земли, природы. Хотя в тени еще лежал снег, и люди носили тулупы. — А говорят, еще хороводы будут. Пойдем же, Котя, пойдем? Щебетала маленькой птичкой Желя, насясь по избе к неудовольствию бабки Юрены. Последняя оставалась на печи, блаженно согревая ноющие кости и постарчески наслаждаясь покоем. Но я замялась Котя, пока вокруг нее вертелся неутомимый маленький вихрь в лице подруги. Успеешь их по-любовнику своему!» — отмахнулась Желя. И тогда Котя захотелось чуть ли не ударить ее. Она не понимала и не желала понять чувства других людей. Но сердиться не получалось поэтому Котя согласилась. «Одевайся, одевайся скорее!» Желя потянула за руку, мешая завязать тулуп. «Да что же ты неугомонная! Дай Коте хотя бы платок поправить!» Беззлобно заметила вдова. Все мастерицы радостно прихорашивались, пусть у многих и не было красивых сарафанов. Котя не осмелилась показывать золотой браслет, который неизменно носила под рубашкой. Она осталась в обычной одежде только дотронулась до девичьего венчика, того самого, родного, с неправильными узорами, и вышла со всеми на двор. Тяжелые ворота детинца были настежь открыты, хотя стражники внимательно приглядывались к каждому входившему на княжий двор. Но в этот день не полагалось никому чинить препон. В любом доме угощали всех добрых людей. Стайки девушек и молодцев перелетали от избы к избе с задорными песнями, раскрывали мешки и получали вкусные подношения от хозяев. Хотя весна и считалась голодным временем, но в ветвичах верили, если уж пережили зиму, то протянут еще год до следующей весны. Впрочем, Стольный град не страдал от недостатка еды. Помню, в деревне было несколько весен совсем без угощения, когда летом настигала нас засуха. «А если теперь будет осада?» «Осада в городе, без еды!» Возникали отрывочные мысли в голове Коти. И они втыкали в сердце иголки, мешая радоваться вместе со всеми. Остальные-то девушки кружились себе и кружились, веселились от души, забывая хотя бы на день о тяжелой работе. Впрочем, Котя быстро отошла от Жели и подруг из мастерской. Петь она все равно не умела, даже стыдилась своего голоса. Да и другое ее интересовало в этот день. Совсем другое. Через тупики и проулки она шла на зов. Избы и торговые ряды мелькали и скручивались. Котя силилась вспомнить, как вел ее Венаур к детинцу. «В лесу и то проще найти кого-то», — недовольно думала она, заходя в очередной тупик. Перелезать через плетни и деревянные заборы она, естественно, не решалась, — Обходные пути уводили ее дальше от Зова. Но, похоже, Венаур сам искал ее. И ему это удавалось намного лучше. Светило еще не разменяло полудня, как раздался до боли знакомый голос. «Котя! Котенька!» По спине прошла волна холода, зато в груди вспыхнул пожар, колени задрожали и с губ само собой сорвалось. «Вен!» Они нашли друг друга только по зову. Для встречи им не требовались слова, и, не стыдясь прохожих, кинулись через улицу в объятия друг друга. Вен крепко обнял котю. Она тоже обвела руки вокруг его плеч, прижалась щекой к его щеке, покрытой светлой щетиной. «Ну, как ты? Как?» — твердили они, иступленно глядя друг на друга, будто не виделись целую вечность. Еще никогда Котя не испытывала столь искренней окрыляющей радости. И теперь понимала деревенских девушек, которые в ожидании свадьбы стремглав летели к воротам деревни, даже если их суженый просто отлучался на охоту. Хотелось быть все время рядом, каждый миг. Счастье, если сердце искренне пело и ждало такой встречи. Да что же я сомневалась всё!» — корила себя Котя. Но тогда, в эту страшную зиму, Она пережила слишком многое. И неудавшееся замужество, и нападение разбойников, и долгие скитания. Унылая и бедная, но размеренная жизнь в предильне заставила дурные воспоминания померкнуть. Больше лицо Венаура не смешивалось со страшной абразиной Фхару или Егора. Нет, он был совсем другим. К нему протянулась ниточка Зова, но связывало их нечто человеческое, а не звериное или нечто исконно общее для обоих непохожих миров. «Ты бледная», — хмурился Венаур, поглаживая ее по щеке. «А у тебя брови опалены», — замечала она, всматриваясь в его лицо. Теперь он убирал длинные светлые кудри, подвязывая их назад, как делали все кузнецы. Еще он успел отрастить светлую бороду и более темные усы, как и полагается не мальчику, но взрослому мужу. «Что, рассматриваешь меня?» — улыбнулся вена Урласкова. Привыкай. Теперь я такой и буду. Сегодня настала моя двадцатая весна. Он прижал к себе Котю и прошептал на ухо с блаженной печалью. — И для тебя я рад оставаться человеком. Котя прильнула к нему безмолвно и кротко. Не нашлось колких замечаний и ранящих слов, не хотелось даже вспоминать их. Но Венаур по всегдашней глупости начал хвастать, выпитив вперед грудь. — Я лучший среди учеников кузнеца. Он говорит, у меня с огнем связь. Дело спорится. Не могу поделиться такими же успехами. Сдержанно отозвалась Котя, но Венаур заключил ее лицо в свои ладони, заглядывая в глаза. — Когда у нас будет своя изба, а может, и кузница, ты забудешь о предильнях. «Если захочешь, станешь вышивать и продавать свою работу. Я уверен, ее оценят. А не захочешь, так и вовсе будешь жить моей княжной». «Зачахну я без работы», — отмахнулась Котя. Разговоры о чудесном будущем пьянили ее, как мед. Свой дом, возможность выбирать дело по душе. И рядом Венаур, жадный старый муж, которому лишь бы не волить младшую жену. А ее добрый венаур. Котя вспомнила, как они прижимались друг к другу в сене, как засыпали. Ох, сколько радостных моментов она оценила только теперь. А Мурлыкать ты еще умеешь? Чуть замявшись, спросила она, смеясь от собственного глупого желания. Вен широко улыбнулся, отчего лучистые глаза еще больше посветлели. В них заиграли искры озорства да все всё-таки я не совсем человек. Аура хаоса всегда со мной». И он действительно негромко замурлыкал. Но Котя нахмурилась и притихла, невольно сжимая кулаки. «Генерал Моль не появлялся?» — промолвила полушепотом она. «Нет». «Страшно. Ох!» — выдохнула Котя, покачав головой. Они отошли от людных улиц и присели у чьего-то плетня. В день праздника никто не чурался случайных людей и пар. Напротив, считалось грехом противиться воссоединению любящих сердец, потому что в этот же день, отмеченный милостью всех десяти духов, чаще всего заключались договоры на брак. «Ничего, нам ничего не грозит», — успокаивал Венаур, когда котя устало привалилась к его груди, как тогда в лесу. Первый необузданный восторг куда-то испарился. Ныне он охватывал болезненным огнем. Хотелось смеяться, но одновременно плакать. Мучили призраки туманного будущего. «Ничего, ничего», — повторяла она, когда пальцы любимого перебирали ее убранные в косу волосы, сбивая назад цветастый платок. «А если война? А если моль? А если в Хару?» Тревожно вздрагивала она, но молчала, не желая печалить тебе, Наура. Уйти бы отсюда. И война-то не с соседями, не с заморскими захватчиками, а брат на брата. Зачем же так? Зачем? Но возлюбленный был слишком счастлив от их встречи, точно озарен внутренним светом, простым, понятным, но согревающим. «Я всегда останусь рядом», — твердил он, и котя дремала рядом с ним. Говорить не хотелось, рассказывать о работе оказалось почти нечего. Их просто тянуло друг к другу. Венаур распахнул тулуп, и котя прильнула к его груди, а он закрыл ее со спины полой теплого одеяния. Хорошо, как хорошо. Наступил почти полный покой. Страхи улеглись, утонули в омуте минувшего и грядущего, осталось лишь настоящее такое теплое и застывшее, как бабочка в смоле. Изредка они перекидывались незамысловатыми фразами, но вскоре согласие нарушил звонкий голос. Он врезался в тишину, плетня, как нож в крепко сбитое масло. — Котя! Котя! Иди скорее на площадь! — Ой, а это ты под кузнеца! Доброго здравия тебе! — Желя! — наверное, слишком разочарованно выдохнула Котя. Честно говоря, ей не хотелось видеть подругу в такой момент. Она считала, что уже достаточно покружилась в хороводах вместе с мастерицами. — И тебе доброго. А что же на площади? — приветствовал Венаур, несколько растерянно улыбнувшись. — Клетку с оборотнем привезли. Скорее, скорее, а то не протолкнемся. Желе бесцеремонно схватила Котю за запястье, но потом одумалась. Она кинула оценивающий взгляд на Венаура, И Котя заметила, как порозовели щеки подруги, да еще тонкие губы искривились, словно от едва уловимой зависти. Что-то ты скрываешь, Желя, подумала с тайным укором Котя, но не придала этому значения. Втроем они быстро пошли по улицам. Снова вокруг размыкалось и смыкалось людское море. Оно напоминало густой овсяный кисель, который только ножом резать. Котя поминутно боялась потерять из виду то желю, то венаура, поэтому растерянно хваталась за руки спутников. В этом чужом мареве из пестрых платков, тулупов, плащей и кольчуг она чувствовала себя беспомощной маленькой девочкой. От этого всколыхнулась немая зависть. Спутники-то нисколько не смущались. Они беззаботно улыбались и глазели по сторонам. Но стоило выйти на площадь и протолкаться через ряды недовольных граждан, как лицо ура окаменело. Котя сначала уловила изменение зова, тот оборвался рваным аккордом, хотя до того лился мелодичной песней. — В хару? В клетке в хару? Или моль? — подумала Котя, приподнимаясь на цыпочки. А Желя торжествующе указала рукой. — Вон он! Подходить близко не велят! Говорят, огнем плюется. Ну ничего, кудесники-то его уже укротили, пасть завязали. Вот так диво! Венаур сжал руку коти, и ей удалось все-таки выйти вперед, прижавшись к нему спиной. Теперь она видела всю площадь, на деревянном настиле которой талый снег мешался с грязью сотнями ног. Посреди нее стояла большая клетка на колесах. Вокруг нее корчились в нелепой пляске ряженые скоморохи, вроде бы ничего необычного. Кто-то танцевал на ходулях, другие подпрыгивали на руках, но еще трое, облаченные в длинные зеленые кафтаны и непривычные чалмы, стояли поодаль, охраняя плененного зверя. Через кованные толстые прутья ожесточенно смотрело незнакомое создание. Оно лучилось оранжевым оперением и недовольно било себя по бокам длинным хвостом с кисточкой, беспокойно переступая задними птичьими лапами. «А глаза-то у него человеческие», — горестно подумала котя, прижимая руки к груди. Зверь тяжело опирался на передние лапы, которые оказались сложенными крыльями. Но сквозь оперение проступали почти человеческие кисти с длинными пальцами, которые безысходно обхватывали решетку. Да и на месте морды маячило почти человеческое лицо, разве только небольшой клюв и круглые желтые глаза придавали сходство с совой, красно-рыжий, как зарево заката. «Какой красивый! Но кто же он? И за что в клетке?» Еще одно создание хаоса. Так ли не проницаем барьер? Ах да, там же есть разрывы! Терялась в догадках Котя. А Венаур совсем оцепенел. Это же огневик, сдавленно пробормотал он. Котя повернулась и уверенно ответила: Мы спасем его. Сквозь восторженный рев толпы никто не услышал. В это время один из кудесников в зеленом вышел вперед, заявляя, а теперь вы увидите настоящее чудовище, создание хаоса в нашем мире, но пойманное, подчиненное воле человека, потому что разум сильнее хаоса. И сейчас, прямо здесь, вы узрите незабываемое зрелище. «Огненный водопад! Огненный шторм! Само создание хаоса будет развлекать вас по нашему приказу!» После этого скоморохи оббежали площадь, заставляя толпу расступиться и встать широким кругом. Народ благоразумно пятился. К тому же его разгоняла появившаяся дружина «Дорогу князю!» Зычные голоса повисли в воздухе, кудесники не начинали представление без высокого гостя. «Смотри, смотри, Котя, а это наш князь тоже приехал поглядеть на чудовище. Ах, как он все таки пригож!» Раздался где-то над ухом умилённый голос Жели. «А что же он на княжий двор не пригласил скоморохов?» Удивилась Котя, но мысли её всецело занимали вен-аур и пойманный огневик. Говорят, не захотели, чтобы создание хаоса оскверняло с собой землю на дворе. Да и кудисников с отрезанного простора не жалуют у нас. Запретное все это. Но как интересно-то. И огненный он. А если подождет хоромы? Да чтоб спалил здесь все да поскорее. Рыкнул сквозь зубы венаур, стиснув до боли плечо коти. На какое-то время все взгляды приковали всадники, но коти их уже не увидела. Ее с Венауром оттеснили назад, жаль, потерялась из виду, восклицая приветствие их правителю. Поработав в предильне на дворе у харом, котя так и не поняла точно, кто такой князь и как к нему следует относиться. Да и теперь она беспокоилась больше о венауре и его давнем друге, поэтому она высматривала между множество голов клетку до да кудесников подле нее. И когда рев толпы стих, В напряженной тишине раздался приказ одного из них: "Пламя, тварь, пламя!" Он подошел к клетке и распустил на клюве огневика намордник. Другой в это время тыкал несчастного пленника острой пикой в бок под сердце, грозя поразить одним точным ударом в случае неповиновения. Да какой же он страшный! Из такого клюва немного и пламени получится с сожалением, думала Котя, но ошиблась. Ее ослепила яркая вспышка. Огонь взвился множеством языков, ударив далеко вперед. Пламя вцепилось в доски мостовой, отчего те принялись тлеть. Огневик дернулся еще раз, и вновь из его небольшого клюва вырвался огонь, вокруг которого заплясал целый сноп искр. Пламя не просто устремлялось вперед. Оно рассыпалось затейливыми фигурами, то раскрываясь цветком, то сплетаясь в змей или птиц. оцеревшая древесина мостовой все-таки загорелась. «Тушите! Тушите, проклятые!» — завопили воины из дружины. Но скоморохи и сами залили водой начинавшийся пожар. Похоже, они не первый раз поражали своим опасным представлением. Здесь же его видели впервые. Кудесники довольно стояли возле клетки, с видом более важным, чем пораженный князь на коне. Его-то создание хаоса изумило не меньше, чем обычного ремесленника или крестьянина. Прекратить, тварь! Кратко, но жестко приказал кудесник, а второй для верности ткнул под ребра пикой. В тот миг Венаур издал сдавленный стон, будто это ему нанесли рану. Огневик встрепенулся забил крыльями, заполняя собой всю тесную клетку. Но его стегнули хлыстом, да еще показалось, что с рук неволящего создания кудесника сорвалась зеленая молния, тогда-то несчастный притих, позволяя вновь нацепить на себя намордник. Почуяв, что создание хаоса более не опасно, толпа взорвалась безумными криками восторга. Котя и Венаур лишь молча сжимали кулаки, кипя от гнева. «Да я бы... я бы убил каждого из них!» — рычал сквозь зубы Венаур. Коте показалось, что глаза его обращаются в звериные, а ногти вытягиваются когтями. «Так и тебя в клетку сейчас посадят!» — ужаснулась Котя и дернула его за рукав. «Они ничего не понимают! Они просто ничего не понимают! Злые эти кудесники!» — твердила она, не веря себе. Ревущая толпа вокруг радовалась мучением пойманного создания в клетке, считала его лишь зверем. Но как же Коте удалось обратить Венаура в человека? В такого же, как она, как все эти люди вокруг. Нет, ни не такого же. Хорошего, более честного и чистого. «Пойдем, пойдем», — уговаривала Котя, чувствуя, как по телу Венаура проходит непривычная дрожь, смешанная с омерзением. Теперь он терялся в толпе, натыкался на людей, наступал на ноги, никого и ничего не видя перед собой. Нельзя его здесь бросать. А мы и не бросим, Вен, мы не бросим, дождемся темноты. Они кое-как добрались до прежнего плетня, но уже без радости устроились подле него на лавочке. Вен какое-то время лишь сдавленно стонал и тряс головой. Котя кое-как утешала его, но выходило плохо. Почему? Наконец проговорил он, почему вы так жестоки. Но ты говорил, что в хаосе, в хаосе, мы боремся за выживание. А вы сажаете в клетки и глумитесь, и радуетесь чужой боли. Глаза его вновь загорелись животной яростью, будто он пожалел, что превратился ради нее в человека. А если я не волю его! если ему вовсе чужд этот облик, как в Хару. Если все неправильно, — испугалась Котя. — Вен, они просто не знают, что вы разные бываете, что не все чудовища. И лучше бы они изловили в Хару. Мы бы и с места не двинулись. Лиходею самое место в клетке. Зло посетовала она. — Не знают? — Ну, конечно! Зло рассмеялся Венаур, приходя в себя. О себе подобных они сажают в клетки тоже по незнанию. Скажешь, такого не бывает. «Бывает», — сдавленно признала Котя. Она слышала о невольничьих рынках. За круглым морем и людей выставляли на продажу. Об этом, кажется, рассказывал еще отец, совсем не стыдясь работорговли в своей стране. Венаур откинулся назад, облизывая спекшиеся губы. Какое-то время он сидел неподвижно, но потом встрепенулся. Брови его сдвинулись, лицо обрело решительную жесткость воина. Больше за него не приходилось переживать, потому что первое потрясение миновало: Мы освободим огневика с наступлением темноты! собранно, проговорил Венаур. Да, кивнула котя, Что мне надо делать? Ты же умело охотиться. Посмотришь за сторожами пока я займусь клеткой». «Там какая-то магия», предупредила она. Зеленые всполохи немало напугали ее. Если уж они сдерживали создание хаоса, значит, запросто могли навредить и возлюбленному». Котя удивилась. Когда она мысленно начала называть Венаура именно так? Все это время величало его спутником или оборотнем другом, союзником. Но теперь призналась себе. Впрочем, Единственный день вместе, праздник без тяжелой работы, для них заканчивался не объятиями и ласковыми словами, а рискованным планом побега для неудачливого огневика. «Магия!» — отмахнулся Венаур. «Ничего, видел я такую магию на отрезанном просторе». «Вен, не убивай кудесников!» — встрепенулась Котя. «Я их ненавижу, как и ты, но их нельзя убивать здесь!» «Обязательно кто-нибудь подсмотрит, подслушает. А если князь узнает, то не сносить нам головы. Или опять скитаться». Венаур сжал зубы, борясь с собой. Он щурился и сжимал до дрожи кулаки, но вскоре примирительно кивнул. «Хорошо, но я доберусь до них. Все равно доберусь, потому что никто не вправе обижать моих друзей». «Не вправе. Твои друзья. Мои друзья», — согласилась Котя. Дождемся темноты. Они остались у плетня на какое-то время, ожидая, пока толпа на площади поредеет. Князь с дружиной под словословие народа двинулся к детинцу и вскоре вернулся в хоромы. Наверное, его и правда любили, но для коти правитель оставался загадкой. В ином бы случае любопытство пересилило, она бы прорвалась вперед, чтобы хоть одним глазком посмотреть на него. Ведь сказывали, что князья обладают великой силой. Вроде бы именно прародители каждой династии из разных стран и выстроили магические охранные камни, стоящие в океанах верными стражами. Правда, заклинаний дождя, урожая или иных чудес со стороны потомков никто давно не наблюдал. Другое дело кудесники с отрезанного простора. Опасные. Знаешь, откуда их магеты. Недовольно рычал Венаур. «Могу поспорить, тоже из хаоса», — хмыкнула Котя. Они пересекли площадь и издалека наблюдали за скоморохами, которые все еще веселили народ. Огневик в клетке устало отворачивался, но его пиками заставляли вертеться и показывать себя с разных сторон. «Да ты догадливая», — невесело усмехнулся Венаур. «Отрезанный простор питается от разлома магии хаоса». Поэтому кудесников и считают у вас почти такими же нечистыми. Но раз уж выглядят как люди, то для развлечения их принимают». «Ты больше человек, чем они». «Спасибо». Они подошли поближе, будто желая рассмотреть монстра. Венаур осторожно приблизился к клетке, украдкой рассматривая сторожей. Котя тоже внимательно запоминала каждого из них. Пересчитывать она толком не могла, Зато зорко улавливала малейшие детали. Вот один в пестрой длинной рубахе с просторными рукавами он жонглировал ножами, а значит, мог запросто заколоть воров. Вот другой в красном полосатом одеянии. Он танцевал на ходулях. Вот еще двое — ловкие силачи в бледно желтых рубахах. А вот ручной медведь на цепи. На него никто не обращал внимания, потому что лесной зверь не дива, когда создание хаоса творит чудеса. «Надеюсь, все они устали за день и беспробудно заснут», — подумала Котя. Опасность представляли именно кудесники. Они не отходили от клетки, храня свой драгоценный трофей. Венаур перекинулся с огневиком взглядами и, кажется, послал частично ауру хаоса. Плененный друг встрепенулся, Желтые глаза расширились, слипшиеся от крови и пота перья распушились. Вроде бы он кивнул. По крайней мере, перестал бесцельно биться и метаться. «Осторожно, кудесники учуют!» — забеспокоилась котя, когда их новые враги подозрительно переглянулись. Но вокруг толпилось слишком много людей, а Венаур прекрасно с ними сливался. Они будут сторожить возле клетки. Но не всю ночь. Заключил Венаур, когда небо заиграло оттенками заката. Свет барьера мерк и улетал в другую часть мира. Народ расходился, готовясь с рассветом вновь приступить к повседневным делам. Котя предчувствовала бессонную ночь, но надо было управиться до утра любой ценой. Она бы уже не возражала, если бы создание хаоса незаметно убило кудесников. Тяжелая жизнь заставляла считать уничтожение врагов единственно верным избавлением. Если бы она увидела труп в Хару, то не ворочалась бы на лавке, будя ночами желю. «Значит, я на стреме?» «Да, наблюдай за всем, что они делают. Жди здесь. Я унесу тайком инструмент из кузницы, потом срежу замок». Напутствовал Вен Аур и ушёл. Сначала он медленно попятился но потом перешел почти на бег. «Хорошо», — проводила его котя и прислонилась к чужому плетню. Выглядела она неподозрительно и невзрачно. К тому же после целого дня хороводов и песен многие уставали и переводили дыхание, прежде чем отправиться домой на другой конец города. Топлёным маслом сгущались сумерки, переходя из золотистых оттенков в темно синий как вода на глубине. Котя ждала, нервно сжимая руки. ее пробирал холод. Весна забыла о тепле, да и волнение заставляло недовольно покачиваться с носка на пятку. Скоморохи тем временем сворачивали свое представление. Они накрыли клетку шкурами, связали ходули, сняли бубенцы с нелепых колпаков и собрали прочие вещи. Да ведь они уезжают. Утром отправиться в другой город. Оживилась Котя, беспокойно озираясь. Второго шанса у них не оставалось, как и не было права на ошибку или промедление. Но тогда же подоспел Венаур. Он уже прятал под полами одежды тяжелые щипцы. Вот и я. Вен, они уезжать собираются. Знаю. Я торопился как мог. Мне кажется, они догадываются, что мы за ними наблюдаем. Нельзя идти за ними. Скороговоркой отозвался он. Сделаем вид, что отстали от них. Но я найду огневика по ауре хаоса. Венаур слегка запыхался, слова путались и временами превращались в недовольный рык. Казалось, еще немного, и от волнения и недовольства он превратится снова в древесного волка. Тогда точно угодит в клетку. Найдешь, говоришь? Так же, как меня?» — подивилась Котя. «Нет, ты — это зов, это другое. Аура хаоса в хаосе бесполезна, а здесь мы своих чуем. Не знаю точно, как это работает», — уточнил Венаур, — Пока скоморохи и кудесники покидали площадь. Клетку тянул впряженный в нее ручной медведь. Вен, медведь! спохватилась Котя, у них есть медведь! Он еще танцевал вместе с ними. А что медведь? Ты же обратишься в свою истинную форму. Все легенды об этом твердят. Вен-Аур обнял ее за плечи и улыбнулся, ласково потершись носом о щеку. Теперь это моя истинная форма. Я принял ее в свою двадцатую весну и пронесу до самой смерти. — Ох, не надо сейчас о смерти! — отмахнулась Котя, нежно, но нервно перебирая кудри спутника. — В зверя я уже не превращусь, но если посыпать меня пеплом от медвежьей шерсти, то покажутся клыки и когти! — нахмурился Венаур. — Никто не посыплет! Этот медведь еще живой, и он может нам здорово помешать! — волновалась Котя. Зубы сводила, а сердце сжималось от неопределенности. Она-то уже почти забыла в унылой предельне, что значит смотреть прямо в лицо опасности. Теперь они не убегали, а шли ей навстречу. Улицы почти обезлюдили, только горькие пьяницы возвращались к горлане пошлые песенки. Им-то, наверное, и продавали дурман-траву, такие как Игор. Но больше беспокоили бдительные стражники, которые проходились по широким улицам. Ратники присматривались к запозднившимся горожанам, поэтому вскоре Венауры Котя юркнули в узкий лаз между двумя избами, перелезли через чей-то плетень и, потревожив сонных кур, прошмыгнули через чужой двор, уходя от караула. Венауру это удавалось мастерски. Похоже, он уже изучил город и вновь вел за собой Котю, как в тот первый раз знакомство в человечьем обличии. Куда подержишь, добрая женщина? Интересовались ратники у какой-то тощей старухи в черном платке. Коти почудилась, что это старая ведьма-бабка Ауда. Домой, добрые люди! Домой! Праздник весны затянулся, а у меня-то кости старые, идут то медленно! Со смехом отзывалась она, и снова привиделся призрак первой жены и Ну, проходи, проходи! махнули старухи-воины. «Ауда? Нет. Они же свеей погибли в пожаре», отмахнулась от воспоминаний Котя. Терем и гора остался ее личным кошмаром, как и подступавший со всех сторон огонь. Ауда тоже отчего-то выглядела корнем всех зол с ее насмешливой манерой речи и оправданием воровства. Хотя раньше Котя ненавидела отчима и первую жену больше неё, Но теперь тревога за родную деревню умоляла неприязнь ко всем ее обитателям. Они остановились где-то у стены. Заключил Венаур, прижимаясь спиной к углу очередной избы или мастерской. Котя ступала за спутником след в след и повторяла все действия. — Конечно, завтра с первыми лучами уйдут во свояси, — прошептала она. — Огневика им точно не увести. Решительно отозвался Венаур и достал щипцы. В случае опасности они бы сошли из-за оружия, главное, чтобы стража не настигла. Но кудесники и сами не желали привлекать внимание, выбрав место для стоянки край гончарного конца. Недалеко маячили ворота, возле которых несли караул несколько ратников. Свет факелов выхватывал полоску рыжих сумерек. Венаур теперь вел по самым густым теням и Котя ступала за ним только на ощупь. Скоморохи уже погасили свет, кудесники улеглись в расставленный специально для них шатер. Возле клетки спали двое силачей и медведь в обнимку. Звери они считали своим, зато созданию хаоса не давали покоя. На ночь несчастного огневика заковали в дополнительные цепи. «Медведь нас учует», — сокрушалась Котя. Ничего. «Я кое-что придумал», — хитро осклабился Венаур. «Жди здесь». Он вручил коте тяжелые щипцы и кинулся вперед на ходу, теряя четкие очертания. В темноте не различалось деталей, но он вновь растворялся, превращаясь в облако хаоса. «Аур!» «Ау — только донесся леденящий душу вой, «не волчий, не звериный, не человечий. В нем слились чавканье жадной трясины, хруст сломанного ураганом дерева, пронзительный скрежет металла и многое другое, непонятное, неописуемое, страшное. Котя обмерла. Но от этого звука ручной медведь тоже подскочил, издал жалобный рев, исполненный ужаса, и кинулся прочь, наступая на своих друзей-сторожей. Вой повторился с другой стороны. Перепуганные скоморохи вертели головами, но никого не замечали. Трусливый медведь бежал прочь от звука, охваченный паникой. Венаур гнал его прямо на стражников у ворот. «Медведь, берегись!» — Скинулись они, обнажая мечи. Перепуганный зверь заметался в пятне света факелов, его тут же оттеснили треугольными щитами. «Ах, вы лиходеи проклятые! Не привязывайте зверя дикого!» Обрушились ратники на подоспевших скоморохов. «Помилосердствуйте! Не трогайте животинку!» Взмолились силачи, хватая медведя за ошейник и натягивая цепь. «Вострог вас! В темницу!» Тут же всполошились стражники. На переполох сбежались другие скоморохи. Вскоре и заспанные кудесники показались из дырявого шатра, но тут же встрепенулись и бросились выручать нерадивых сторожей. Они рассыпались в витиеватых похвалах, суля богатства и блага ратникам. Но спор затянулся. Один из верных стражников грозился убить медведя, другой вовсе занёс меч над скоморохом в красной одежде. Наверное, тот возразил что-то крамольное. Слова доносились обрывочно, только самые громкие недовольные восклицания. «Лиходей! Значит, медведя не привязываете на ночь!» «Да он еще медвежонок! Ручной!» — оправдывались кудесники елейными голосами. Котя наблюдала за всем этим из-за угла избы, но вскоре сама догадалась, как действовать. Неслышными шагами она кинулась к клетке и попыталась схватиться за замок щипцами, но сил в девичьих руках не хватало. «Ай, ты напугал меня!» встрепенулась Котя, когда облако темноты за спиной вновь собралось в очертание мужчины. «Вот и я!» — самодовольно отозвался Венаур. «Ты же говорил, что твоя истинная форма теперь человек!» — поразилась Котя. «Но... но это же облако темноты кромешной, Это... было... да... Это то, из чего состоит каждый житель хаоса. Но это не форма. Мы можем растворяться в хаосе на короткое время. Главное собраться обратно, иначе растворишься на совсем. Не время болтать. Поторопила его котя. Он уже и сам схватился за щипцы, быстро перекусывая тяжелый замок. Пришлось залезть в клетку и разорвать еще две цепи, которые удерживали задние лапы пленника. Огневик молча выбрался из клетки, лишь полубезумно косясь на своих мучителей но их все еще не отпускали стражники. Медведь обиженно ревел, его успокаивали силачи, гладя и трепля за ушами, как котенка. «Надо убираться отсюда!» Только выдохнул огневик измученным скрипучим голосом, напоминавшим крик чайки. Его намордник наконец-то полетел в снег. Венаур и котик кивнули, И после этого им пришлось вновь долго бежать, перелезая через заборы и отшатываясь от факелов-караулов, которые обходили ночные улицы стольного града. Ноги уже ныли, Котя только переводила дыхание и хваталась за влажную ладонь Венаура. Огневик же бежал за ними следом. Лапы у него сильно затекли, отчего он морщился и охал, но стремительные движения невольно возвращали его к жизни. Не подпали здесь ничего, старина! еще успевал ободряюще шутить Венаур. Друг ему отвечал в тон. «Подпалить мог всегда только ты, а я управляю пламенем. Захочу, оно в узелок завяжется». «Да знаю, знаю», — отмахнулся Венаур почти беззаботно, но серьезно добавил. «Через гончарный конец уходить нельзя. Надо добраться до другого, а там перелезешь через стену». И они снова бежали, молча, сосредоточенно, обходя торговые ряды и детинец. К счастью, никто за ними не кинулся вдогонку. Котя на мгновение это показалось даже странным, ведь скоморохи наверняка обнаружили пропажу. А без диковинки их представления ничего и не стоило. Значит, что-то отвлекло их, что-то еще. Ну что? Коте решила, что их всех заслуженно посадили в темный погреб, и практически успокоилась. Теперь все представало захватывающим приключением, которое горячило кровь. «Ух, погони, кажется, нет!» — выдохнул огневик, садясь на задние лапы, когда они все остановились у крепостной стены. Вскоре он надышался и спросил. «Так кто это? Кто мне помогал наравне с тобой?» «Моя судьба», — уверенно отозвался Венаур, и котя ощутила прилив живительного тепла. Как надежно и красиво звучало это слово. Его судьба. А он ⁇ ее судьба. И не стоило отнекиваться от этого. Разве не сама она твердила, что не надо усложнять жизнь? Теперь все выглядело простым. К тому же всех троих охватывала радость удачного побега. Огневик разминал затекшие крылья и поводил из стороны в сторону длинной шеи. Человек. Протянул он, цокнув языком. Вот в чем дело-то. А я то все думал. Точно человек, не оборотень. Точно, точно. Кивнула уверенно коте. Как ты попался им? Зачем ты ушел за барьер? Спросил в свою очередь Венаур. Тебя спасать от Моля. Помрачнел Огневик. Попался на отрезанном просторе. Чего только не вынес. Я еще отомщу им, когда они отойдут от города. Только не здесь, напомнила котя обоим созданием хаоса. Так значит, ты остаешься среди этих мерзких созданий? Пренебрежительно скривился огневик. — Котя тоже человек. И она помогла тебе бежать, напомнил Венаур. Допустим. Так что, дружище, ты идешь со мной. Или нет? Огневик изящно взмахнул длинным хвостом, а потом расправил крылья и взлетел прямо на стену, непринужденно уцепившись коготками за дерево. Нет, я остаюсь, решительно ответил Венаур и приобнял Котю за плечи. Будь осторожен, у людей что-то неспокойно все, предупредил огневик, смягчившись. Да и Моля, я видел неподалеку. Справлюсь. Что же, и воевать за них будешь. За свою судьбу. Ты же знаешь. Огневик только глубоко вздохнул. И этот вздох значил больше, чем любые слова. Благодарность за спасение слилась с прощением за побег из хаоса. Друзья оставались друзьями, и Огневик принимал выбор товарища. Но они расставались, возможно, уже навсегда. Пока не знаю отозвался он напоследок. Моя судьба где-то в хаосе. Но пока не встречал. Молод еще, наверное. И неопытен, раз попался к удесникам. Ну что ж, Вен, будь здоров. И тебе не хворать, кивнул ему Венаур. И друг расправил крылья, рассыпая мелкие искры, которые тут же гасли в непроницаемом мраке. Огневик скрылся, как яркая вспышка. Котя любовалась им. Венаур махал в во Так вот он какой. Красивые же они создания хаоса. Может, зря мы так чураемся этого мира? Да другого, да опасного. Но все-таки не во всех-то есть скверно, подумалась Котя. От этого стало еще легче на душе. Уже и ночь не выглядела такой темной, как бесконечные ночи в сонной придильне но там по-прежнему ждала недоделанная работа и сварливая тетка Юрена. «Надо возвращаться», — устало выдохнула Котя, прикрывая глаза. В этот день она хотела бы признаться Венауру в своих чувствах, но теперь они оба слишком устали, чтобы еще о чем то говорить. «Значит, не судьба, не в этот день. Или, как там говорили, о встречах в хаосе. Не в том месте и не в то время». Оставалось ждать подходящего места и времени. «Я тебя провожу и перенесу через стену детинца», — кивнул Венаур. Котя улыбнулась в ответ. Они взялись за руки и пошли вперед. Спящие улицы отзывались мирным покоем. Стольный город Дешть застыл в ожидании нового дня. Но внезапно их огласил топот копыт. Тишину прорезали громкие возгласы. «Война!» «Война! На нас идет молния-свет!» То ли прибыли гонцы, то ли разведчики, но молва пробудила стольный город, разрушила добрые сны и светлые надежды. Война, война, слово не желало укладываться в голове, прозвенев сумбурным шумом. Они ждали этого уже давно, а все же случилось нежданно. В этот радостный день, в праздник весны, «Так нельзя, так неправильно, так не бывает!» И все же слово повисло в воздухе, а потом прокатилось гулом. «Ох, беда, беда!» — донеслись разрозненные восклицания, захлопали двери, донесся суматошный гомон. Весть волной прокатилась по спящему городу, будя людей. В избах тревожно забились огоньки ранних лучин, на улице появилось больше факелов, и в каждом движении... В каждом возгласе слышалось Беда! Беда! Собственный голос слился с общим стоном. Беда! Беда! Котя закрыла лицо руками и сдавила виски. Вен застыл рядом, он молчал, лишь привлекая к себе. Сказать он ничего не успел, потому что за его спиной также внезапно повисло черное облако. Котя ахнула, забывая, как дышать. Вен! Вен, что это? «Тень! Вен!» Как будто облик самой войны пришел за ними. Как будто глашатые принесли со страшным словом. «Генерал Моль, бежим!» Истошно воскликнул Вен Аур, но вскоре лишь охнул. «Поздно!»